Часть 1. Глава 1. Обитатели старого сада. Большой старый сад Сарапульского городничего Андрея Васильевича Дурова ярко иллюминован. Разноцветные бумажные фонарики, красные, жёлтые, зелёные, тянутся пёстрыми гирляндами между гигантами деревьями, наполовину обнажёнными от листвы. Безпощадной рукой старухи осени пылающие плужки, разбросанные там и сям в сухой осенней траве, кажутся грандиозными светляками, дополняя собой красивую картину иллюминации. А над старым садом, непроницаемая и таинственная, неслышно скользит под своим звёздным покровом черноокая красавица осенняя прикамская ночь. На стенных часах в доме городничего пробило одиннадцать. И вмиг старый дом дрогнул и оживился. Целая толпа девушек в легких белых платьях, обшитых кружевами, рюшами и блондами, какие в начале девятнадцатого века по тогдашней моде носили наши прабабушки, высыпала на крыльцо. «Какое оно, чудо, совсем как летом!» — зазвенел звучными переливами Павел. Молодой голосок, и одна из белых фигурок протянула обнажённые до локть руки к тёмному небу и ласковым звёздам. В такой ночь не грешно и по каме прокатиться, не правда ли, Клёна? Присоединился к первому голосу второй, грудной и низкий, с приятными бархатистыми нотами. Та, которую звали Клёной, повернула лицо к говорившей. Это была настоящая четырнадцатилетняя красавица. Ни у кого не только в уездном городе Сарапуле, но и в целой губернии не было такого снежно-белого личика, таких тёмно-синих глаз, похожих на два великолепных сапфира, ни золотистых кос, того неподражаемого, червонного отлива, какими обладала вторая дочь сарапульского городничего, Клеопатра. И четырнадцатилетняя Клёна лучше всех сознавала неотразимую прелесть своей необычайной красоты и очень гордилась ею. "Ну уж ты выдумываешь, Устьенька", произнесла она недовольным голосом. "Что может быть интересного на камени ночью? Меня, по крайней мере, туда вовсе не тянет". Действительно, белокурую красавицу Клёну Не тянет на Каму. Что там хорошего? Холодно, сыро, темно. А в зелёных зарослях ещё чего доброго водится русалки. А она, белокурая Клёна, больше всего в мире боится сырости и русалок. Она не Надя. Надя другое дело, та ничего не боится, отчаянная какая-то. Та не только на Каму, на кладбище побежит ночью. Ведь ходила же она прошлой весной смотреть утопленка. выброшенного на берег, а наклонна иная, она степенная, благовоспитанной барышни, а не гусарская воспитаница, не казак-девчонка, как называют все её старшую сестру. Да, кстати, где же она? Илиминация гаснет, гости собираются уходить, а надежды и след простыл. Хорошая именинница. Для неё устроен этот вечер: зажины, фонарики и плошки, приглашены подруги, Она и ухом не ведёт, любезная хозяйка нечего сказать. И хорошенькая Клёна с беспокойством оглянулась на белую толпу девушек. Так и есть, там нет Нади, она исчезла. Вася, взволнованно обращается девочка к плотнику коренастому Ульчугану, резко отделявшемуся своим тёмным мундирчиком от нарядных светлых платьев юных гостей. Ты не знаешь, где Надежда. Одиннадцатилетний Вася, беспечно рассказывавший в это время одной из барышень о том, каких крупных карасей наловил сегодня в их пруду, дворецкий Потапоч сразу замолк и осёкся. "Нет, он не видел Нади. Где же она?" И мальчик стал с беспокойством вглядываться в тёмную чащу сада, где не горели огни. И где было таинственно и жутко. Надя, Надежда, где ты? зазвенел его детский голосок, уносясь в темноту навстречу быстро надвинувшейся ночи. "Остань, Вася", остановила его Анна Горлина. Высокая, черноволосая девушка с надменным выражением лица, дочь богатейшего Сарапульского купца. Или ты не знаешь своей сестры? Разве мы можем доставить её удовольствие своим обществом? Конечно, нет. Ведь мы не умеем командовать на плацу и махать саблями, как мальчишки. Мы не воспитывались у солдат. Да-да, подхватила толстенькая Устенька Прохорова. Скакать на диком Карабахе, как простые казаки, как Надя, мы тоже не можем. Мы барышни и должны помнить это. И жима на поджимая губки, она повернула спину опешившему мальчугану. Впрочем, замешательство Васи длилось недолго. Мальчик вдвоем гнавенье понял, что эти глупые, по его мнению, напыщенные девчонки хотели обидеть и унизить его сестру Надю, сестру, которой он Вася боготворил и которой поклонялся с самого раннего детства. Вся кровь Вспыхнуло в жилах оскорблённого мальчика, с пылающим лицом и горящими глазами, приблизился он вплотную к чёрненькой Анне и заговорил, едва удерживаясь от бесильных слёз. Какая ты гадкая, Анна! И ты устенька, и все вы злые, злые, нехорошие. За что вы не любите Надю? О, она лучше вас всех. Она ни про кого никогда не говорит дурное, ни с кем не ссорится, никого не бронит. И зачем вы пришли к ней, если она недостойна вашего общества? Гадкие вы, гадкие и нехорошие, не люблю я вас никого. И уходите от нас. Если так, уходите, если вы так гнушаетесь надиным обществом. И прежде чем кто-либо мог удержать или остановить его, Вася в одну минуту сбежал со ступенек крыльца и стрелой помчался по длинной дубовой аллее. освещённые догорающими огнями иллюминации. Мальчик бежал так быстро, точно все эти нарядные, гордые барышни гнались по его пятам, и только в конце аллеи, там, где на повороте её стоял крошечный садовый домик со освещённым окошком, Вася остановился. "Она там", произнёс он тихонько. "Там моя Надя, милая, дорогая. И как они смели, как смели обижать тебя?" «Отвратительные, негодные девчонки. И Клена хороша тоже. Хоть бы заступилась за сестру. Противная Клена. Еще, пожалуй, насплетничает маме на Надю. Что тогда будет?» И сердечко Васи замерло от страха за сестру. Он знал, как строго взыскивалась с нее за каждую малейшую провинность. Ни он, ни Клена не несли никогда таких строгих наказаний, Какие перепады на долю её Нади. А сестру Надю этот одиннадцатилетний мальчик с большими серыми глазами, полными добродушия и тепла, любил больше всего в мире. По приказы ему, кажется, Нади бросится в пруд, в этот самый пруд, на берегу которого он стоит теперь, и он без слов исполнит её желание, без слов и колебаний. Так было и будет всегда постоянно. А эта ледышка клена смеется над ним, дразнит его за его безграничную любовь к сестре, к девчонке. Да разве его Надя девчонка, как другие? Разве она слабое существо, нуждающееся в поддержке, в постоянном присмотре старших? О, Надя, это особенная, совсем особенная девочка. И при этой мысли его неудержимо потянуло увидеть сестру, поделиться с нею его обидой, рассказать ей всё, всё обосмелившихся смеяться над нею в гостях. Надя, Надя, где же ты наконец? чуть не с плачем вырвалось из груди ребёнка. Не успел ещё последний звук замолкнуть в безмолвии ночи, как усты прибрежной осоки раздвинулись, и белое существо появилось на берегу пруда, совсем близко у воды. «Кто зовет меня? Ты, Василий?» И Надя ступила в светлую полосу из своей темной засады. Голос Нади был резок и грубоват немного, как голос подростка-мальчика, но со своей тонкой и стройной и вместе с тем сильной фигурой вся окутанная белым облаком Блонд и Воланов теперь сражена. В ночном мраке она казалась таинственной ночной феей этой дубовой аллеи и зеленого прутка, однако лицо ее не воздушное, нежное лицо феи. Выплывшая из-за темного облака серебряная луна ярко освещает это смуглое лицо со следами оспы над нем, с большим ртом и резко очерченными бровями. Единственным украшением этого юного, почти детского лица служат только одни глаза: громадные, тёмные, то мрачные и тоскливые, то светящиеся юмором, то печалью, то отважные, то робкие, они бывают временами чудо как прекрасные. И эти глаза говорят, говорят так много каждому, кто заглянет в их бездонную, как пропасть, глубину. Теперь эти великолепные глаза светятся самым неподдельным искрящимся весельем. В глазах веселье, а в складках рта что-то трогательно печальное, почти горькое. Они ушли, слышится ее сильный, недевичий голос. И она кивает в ту сторону, что она не хочет. где в эту минуту догорели и погасли последние огни иллюминации и где разом наступила тишина. «Ушли», — отвечает почему-то шепотом Вася, — «а где ты была, Надя?» Ему хочется рассказать ей все-все, без утайки, о противных девчонках и его ссоре с ними. Но ему жаль взволновать Надю. Сегодня день ее ангела, и надо, чтобы день этот закончился срочным. Гладка и беззаботно, и вместо всякой жалобы он повторяет: "Где же ты была, Надя?" "У Алкида", отвечает её милый глуховатый голос. По случаю сегодняшнего празднества Ефим забыл насыпать ему обычную ночную порцию овса. Хорошо, что я поспела вовремя, и бедный мой конь не остался голодным. А про гостей я совсем признаться и забыла, неожиданно заключила она и рассмеялась. Смех у неё был молодой, звонкий, настоящий смех ребёнка, которому пока не о чем беспокоиться и заботиться, и этот смех так не вязался с её юным, но полным недетской задумчивости лицом. Ничего, о них позаботилась Клёна. произнёс Василий с важностью взрослого человека и вдруг неожиданно добавил, обнимая сестру: "Ах, Надя, я хотел тебя видеть, и и как я люблю тебя, если бы ты знала". "Вот так-так", ещё громче рассмеялась она. "С чего это вдруг разом?" "Я не знаю, Надя", отвечал ничуть не смущённый её смехом мальчик. "Но только я тебя очень, очень люблю". Больше папа и мама, больше этого старого сада, больше всего, всего в целом мире. Ты такая бесстрашная, смелая, такая отважная, Надя. Как же тебя не любить? Нет вещи, которой бы ты боялась. Когда ты скачешь на твоём алькиде, такая бесстрашная и смелая, мне кажется, что ты даже не сестра моя родная, не Надя, а что-то совсем, совсем особенное. Помнишь, ты мне читала о древних амазонках или о той знаменитой французской девушке-крестьянке, которая спасла свою родину от англичан? Наверное, они были такие же, как и ты, ничего не боялись, отважные и смелые, только им не приходилось так много страдать. Ах, Надя, мне так жаль тебя, когда мама борит себя. Ты никому не говори этого, Надя, а только поверишь ли, мне тогда хочется плакать. И я начинаю не любить маму и сердиться на неё. И потом, какое у тебя чудное сердце. "Перестань", оборвал его глухой голосок, в то время как громадные, великолепные глаза девушки наполнились слезами. "Я не люблю, когда меня хвалят. Ты должен знать это". "Ты рассердилась, Надя?" испуганно сорвалось с губ мальчика. "Ты недовольна мною?" Но Надя точно и не слышит его вопроса. Она стоит неподвижная и безмолвная, как белая статуя в серебристой полосе луны. Месяц играет своими кроткими лучами на смогленком личке девушки, и её тёмно-русой толстой косе, перекинутой через плечо на грудь, большие тёмные глаза, спорящие блеском с золотыми звёздами далёкого неба, кажутся такими печальными и прекрасными в этот миг. Господи, мысленно произносит смугленькая девочка, как он любит меня, и как ему будет тяжело, пока он не привыкнет к предстоящей разлуке. И быстро обернувшись к брату, она произнесла каким-то новым, словно размягчённым голосом, полным любви и ласки: "Что бы ни было, Василий, что бы ни случилось, слышишь, ты не должен осуждать меня, не забывай меня и люби". Люби покрепче свою Надю. Прежде чем он успел опомниться, ответить ей, сказать, что он-то уж никогда ее не забудет и всюду и везде будет стоять горой за нее, она снова скрылась там, откуда появилась, неуловимая и странная, как таинственная фея зеленого пруда».